Глава 23. Трехкратный чемпион мира. Май 2015 года. Весенняя Барселона. Солнце, Сангрия, улыбки. Ну ладно, Сангрии совсем чуть-чуть, но Хэмилтон был почти готов танцевать танго. Его опьяняли надежды не просто остаться лидером чемпионата, но и еще сильнее оторваться от Росберга и Феттеля. Журналистам Льюис сказал, что в паузе между сдвоенным уикендом и возвращением гонок в Европу собирается расслабиться. Но получилось совсем иначе. Каждый раз, когда Льюису наскучивали долгие перерывы в календаре, он находил чем заняться во внегоночной жизни. Британский мастер даже прилетал в Рим из Монако, где теперь жил, чтобы сыграть эпизодическую роль самого себя в фильме «Образцовый самец 2». Еще он поучаствовал в рекламных мероприятиях для «Мерседес» и съездил в Лас-Вегас с магнатом моды сэром Филиппом Грином, чтобы посмотреть, как Флойд Мэйвезер обыгрывает Мэнни Пакьяо. После этого Льюис с Филиппом рванули в Нью-Йорк на благотворительный бал, и при этом Хэмилтону еще как-то удалось провести пару дней в Лос-Анджелесе с братом Ником. Конечно, совсем не так на пике карьеры проводил время между Гран-при степенный сэр Джеки Стюарт, великий британец, с рекордом которого три победы на чемпионатах мира Льюис хотел сравняться. Но времена меняются, и Хэмилтон был не только действующим обладателем короны, но и селебрити, иконой моды. По всей видимости, у него отлично получалось быть звездой как на трассе, так и за ее пределами. И этим Хэмилтон напоминает другого селебрити и икону моды футболиста Дэвида б е к х э м а Во время свободных заездов и к в а л и ф и к а ц и и в Барселоне Льюис был уже полностью сосредоточен на гонке. Выиграв Гран-при Испании в прошлом году, он надеялся повторить успех в этом и завоевать симпатии испанских болельщиков, которые на финише встретили его аплодисментами. Значительный контраст со временами выступления Льюиса за Макларен, когда он был напарником и соперником местного героя Фернандо Алонса и слышал в свой адрес только свист. В Каталонии Льюис, может и правда, стал популярнее, но в ближайших гонках его ждал шок. Даже двойной, потому что главный соперник британца, Росберг, обыграл Хэмилтона не только в Барселоне, но и в следующей гонке в Монако. В Испании Льюис стал вторым, в Монте-Карло лишь третьим, Последнее произошло из-за решения команды, которая вызвала Хэмилтона в боксы сразу после ухода машины безопасности, появившейся из-за аварии. В результате лидировавший Льюис откатился на третье место, так как Росберг и Феттель воспользовались его заходом на п и т с т о п и ускорились. К чести Хэмилтона отметим, что он, хоть и явно расстроенный, поздравил Росберга, сократившего отставание в чемпионате уже до 10 очков. И к чести м е р с е д е с Команда публично извинилась перед британцем за то, что ошибочно вызвала его в боксы, тем самым дав возможность Росбергу и Феттелю получить больше очков. «Мы просчитались», — заявил т о т т -то а Вольф. «Вся вина на команде, и я приношу Льюису свои извинения. Хэмилтон прекрасный гонщик, уверен, что он поймет. И мы тоже иногда ошибаемся». Однако неисполнительный председатель правления «Мерседес» Никки Лауда высказался менее дипломатично. Топ-команда не имеет права совершать подобные ошибки. Я крайне расстроен, потому что это было совершенно не нужно. Решение вызвать Льюиса в боксы – большой просчет. Это же очевидно. Оставаясь на трассе, он ничем не рисковал. Чудовищное решение для Хэмилтона, меня и всех членов команды. Да, он сказал, что недоволен шинами, но мы слишком импульсивно решили вызвать его в боксы. Делать это было незачем, мы серьезно ошиблись, потому что здесь, в Монако, обогнать почти невозможно. Я принес ему и его команде извинения, потому что мы, по сути, лишили Льюиса шансов на победу. После Монако в европейской части гонок произошел традиционный поворот. Команды отправились в Монреаль. Да, Гран-при Канады всегда немного выпадает из логики календаря Формулы-1, но не л ь ю и с ы на это жаловаться, учитывая, каких успехов он там добивался. В 2015 году Хэмилтон довольно легко одержал свою четвертую победу на автодроме имени Жиля Вильнёва. Британец лидировал от старта до финиша, а Росберг стал вторым. Такой результат позволил Льюису увеличить свой отрыв в чемпионате до 17 очков и поставить крест на надеждах Ника его превзойти, затеплившихся с новой силой после отличных побед немца в Испании и Монте-Карло. «Обожаю Монреаль», — сказал Льюис. «Трек такой классный, и город тоже. Уикенд и правда получился фантастическим. Здорово снова выиграть». «У меня обнаружились кое-какие проблемы с балансом». Недостаточная поворачиваемость ощущалась. Ника был быстр, но давление с его стороны я почти не чувствовал. Понимал, что могу ускориться, если понадобится. Нужна ли мне была эта победа? Определенно. Через две недели, 21 июня, после недолгого визита в Канаду, Формула-1 вернулась в Европу, и Льюис рассчитывал увеличить отрыв от напарника в чемпионате. Хэмилтон был на победной волне, и отличное выступление его в «Мерседес» подготовило прекрасную почву перед гонкой на родине, в Сильверстоуне. Этот гран-при он называл «важнейшим». Для уверенности было бы неплохо победить на трассе в Шпильберге перед Сильверстоуном, но Льюису это не удалось. Из-за неудачного старта британца обогнал Росберг, который лидировал в итоге до самого финиша. По утверждениям Хэмилтона, его гонку сорвала техническая проблема, из-за которой он на первом же повороте пропустил вперед Ника, хотя стартовал британец с Поула. Льюис сказал, что у него возникла проблема со сцеплением, именно поэтому создать отрыв от немца он не смог. «На старте у меня возникла проблема со сцеплением», сказал Хэмилтон, «поэтому я плохо стартовал. Такое происходит уже не в первый раз. Дело в оборотах двигателя. Они не снизились, когда я снял ногу с газа, как будто педаль по-прежнему нажата». А когда я отпустил сцепление, возникла пробуксовка. Раньше у Ника были проблемы на старте, которые влияли на результат. Теперь проблема у меня, а у него все отлично. Так бывает, но я все равно расстроен, что не удалось показать хороший старт. Исправить что-то на такой трассе нельзя, ведь обгон тут невозможен, если только ты незначительно быстрее». Ну что ж, Льюису оставалось лишь залезать старые раны и отправиться домой. Да, Хэмилтон возвращался на Туманный Альбион, чтобы выступить на ежегодном гран-при в Сильверстоуне. Возвращался слегка побитым, но все еще полным решимости доказать, что лучший гонщик мира по-прежнему он. И более подходящего места, чем родина автоспорта, для этого не найти. Цель Льюиса – третья победа в карьере на гран-при Великобритании, ведь он всегда признавал. Выиграть перед родными трибунами для него намного важнее, чем на любом другом треке. Все предпосылки для этого были. Льюис отлично выглядел в свободных заездах и в квалификации, завоевав пул перед сражением с Росбергом в воскресенье. В Австрии выиграл именно Ника, и теперь Хэмилтону важно было вернуться в борьбу и показать немцу, кто здесь главный. Льюис хотел вернуть себе значительное преимущество в чемпионате и порадовать британских фанатов. Фантастических, потрясающих, тех, для кого я стараюсь выигрывать титулы, как говорил сам пилот. В день гонки, в самой ее кульминации, начался ливень, но беспокоиться не стоило, все знают, что с дождевыми условиями Льюис справляется лучше любого пилота Формулы-1. Однако н а ч а л о гонки у него не получилось, Хэмилтон стартовал с Поула, но откатился на третье место, прежде чем вновь взять дело в свои руки. Когда в концовке пошел дождь, Льюис продемонстрировал умение принимать правильные ключевые решения. стоило начаться ливню, британец сразу же заехал в боксы за промежуточной резиной. Благодаря этому Льюис взял гонку под свой контроль и победил, вторым стал Росберг, третьим Феттель. Таким образом, Хэмилтон снова вошел в историю, став лишь третьим британским гонщиком, в активе которого был хет-трик на домашнем гран-при. Двое других – обладатель пяти побед Джим Кларк и четырех – Найджел Мэнселл. После гонки счастливый Льюис сказал сотням обожающих его болельщиков в поддоке, «Я невероятно счастлив, что выиграл. Спасибо всем фанатам, которые сегодня здесь. Это победа для вас. Уикенд получился для меня особенным. На последнем круге я буквально плакал, от старта до финиша выкладывался по полной и безумно хотел выиграть для всех вас. Главная цель для меня по-прежнему — титул». Гонка была сложной, стартовали мы оба плохо, но благодаря этому, наверное, и получилась такая зрелищная борьба. В первый раз в карьере я в дождь сделал абсолютно верный выбор и зашел в боксы менять резину. Я видел, что ливень все сильнее, и раньше никогда с таким не сталкивался, поэтому сейчас я просто очень рад. На седьмом и последнем поворотах я видел фанатов. Они приветствовали и подгоняли меня на каждом круге. Я не хотел упустить победу, ведь она для них... Просто выступать здесь, под британским флагом, представлять Британию, это для меня огромная честь. Великолепно. Дальнейшие планы очевидны. В Венгрии через три недели нужно показать тот же запал и энергию. Сделать это ему удалось, хоть и немного не так, как он себе представлял. Леди у д а ч а определенно помогла Льюису. Шестое место он занял, несмотря на огромное количество ошибок в основной гонке, хотя лидировал на Хунгаро-Ринге в свободных заездах, и в квалификации, снова завоевав п о у л но старт в воскресенье получился ужасным. Сначала Хэмилтон пропустил Росберга и Феттеля, а потом на шестом повороте вылетел на Гравий. Инцидент отбросил его на десятое место, и теперь даже просто попасть в очки было очень сложно. Однако на 26-м круге появилась машина безопасности, что позволило Льюису сократить разрыв. Но британец продолжал сам себе наживать неприятности. Столкнувшись с Даниэлем Рикардо, он повредил переднее крыло и заезжал в боксы для его замены. Когда Льюис вернулся в гонку, он был 12-м, и казалось, что Росберг снова сможет сократить отставание в чемпионате, ведь за столкновение с Рикардо британец еще и получил штрафной проезд по Питлейн. ник шел вторым и нацеливался на победу в гонке но в аварию попал и о н все с тем же несчастным рикардо из за столкновения росберг получил прокол и вынужден был заехать в боксы в гонку он вернулся лишь восьмым на две позиции позади льюиса х э м и л т о н у невероятно повезло что удалось увеличить лидерство в чемпионате но британец знал гонку он прошел плохо и легко мог проиграть росбергу жизненно важные очки репортером би би си с п льюс сказал Я выглядел совершенно разобранным, даже не знаю, как это описать. Ошибался постоянно, не знаю почему, может, концентрации не хватало, может, чего-то еще. Я выкладывался до самого финиша, пытался улучшить положение, но постоянно что-то мешало. Такое чувство, как будто каждый раз передо мной вставал выбор из двух вариантов, и я постоянно выбирал неправильный. Сегодняшняя гонка мне многое дала, многому меня научила, и я не падаю духом. Потом он сказал журналистам... «Заслуженно ли я получил здесь очки? По-моему, я выкладывался по максимуму, и темп показывал отличный. Но учитывая все происходящее, слава богу, что удалось ф и н и ш и р о в а т ь в очковой зоне. Нужно быть довольным этим результатом, чуть-чуть отдохнуть и в следующей гонке взять свое». Хэмилтон по-прежнему возглавлял чемпионат и был все так же сфокусирован на завоевании третьей в своей карьере короны. Теперь он мог немного отдохнуть, расслабиться и повеселиться, потому что в «Формуле-1» начинались традиционные летние каникулы длиной почти в месяц, и уж в развлечениях Льюис себе не отказывал. Катался на квадроциклах в Колорадо, зажигал с Рианной на фестивале на Барбадосе и с кинозвездой Джейми Фоксом и приятелями в Нью-Йорке. Льюис действительно отдохнул неплохо. Конечно, он также поддерживал форму, занимаясь в зале, и выгуливал своих бульдогов «Роско» и «Коко». Поэтому, когда в конце августа возобновился сезон, Хэмилтон был полностью готов. На гран-при Бельгии в СПА Льюис уже казался другим человеком. Вместо беззаботного парня, который даже выложил на YouTube видео о том, как отрывался в отпуске, мы увидели полностью сконцентрированного на результате спортсмена, движимого единственной целью – завоевать третью корону. Да, последняя гонка перед перерывом на гран-при Венгрии получилась неудачной, но ведь он по-прежнему опережал Росберга на 21 очко и продолжал погоню за мечтой. Хэмилтон был полностью сосредоточен на гонках. Доказательство этому то, что он победил дважды подряд не только в СПА, но и в следующей гонке в Монце и получил за обе победы целых 50 очков. Росберг же всего 18, потому что за вторым местом в СПА последовал сход на 50-м круге в Италии из-за проблем с двигателем. На том гран-при в Монце ближе всех к Льюису оказался Феттель, но даже он проиграл невероятные 25 секунд великолепному британцу. Помрачило триумф только то, что подтверждение результатов Хэмилтону пришлось ждать больше двух часов. Специалисты изучали давление в шинах у него и у Ника Росберга, в конечном счете с них сняли о б в и н е н и я в том, что давление слишком низкое. В любом случае, когда «Мерседес» предупредили о расследовании, команда решила не рисковать, и Хэмилтону велели выжимать из машины все до самого финиша. Вдруг из-за шин он получит штраф. Потом Льюис сказал журналистам, «Я думал, зачем такой темп? Ведь Феттель отстает на 20 секунд, мне не нужно ускоряться. Поэтому я не понимал такого решения команды. Перебирал в уме, за что меня могут наказать. Оказывается, в шинах было слишком низкое давление, поэтому меня немного сносило». А я думал, может, слишком разогнался на питлейн? Да нет, иначе бы они дали мне штраф сразу. Я прокручивал все это в голове, но собирался подчиниться указаниям команды и все же не понимал, что происходит, поэтому конец гонки получился немного скомканным. Однако Хэмилтон смог сохранить хладнокровие и завоевал седьмую победу в сезоне и сороковую в Формуле-1. а в поддоке все склонялись к тому, что третья корона у Льюиса в руках, ведь теперь его преимущество над Росбергом составляло 53 очка. Хэмилтон знал, до достижения его кумира Айртона Сенны ему теперь не хватает всего одной победы. Сезон 2015 получился действительно знаменательным и очень важным для мальчика из т и в е н и д ж а который вернул себе звание лучшего гонщика мира. Та победа в Италии оказалась переломной. Теперь Льюис почти не сомневался, что титул в его руках, поэтому свою гонку назвал л у ч ш и й в карьере, а весь уикенд лучшим в жизни. Хэмилтон пребывал в эйфории, но провал в следующей гонке неизбежно вернул его на землю. Две недели спустя британец не финишировал в Сингапуре, а Росберг, заняв четвертое место, набрал 12 очков. На 32-м круге у Хэмилтона возникла проблема с силовой установкой. Мировая пресса писала, что Льюис разозлился на команду за сход и потерял к ней доверие. Но сам пилот на следующем Гран-при в японской Сузуке через неделю сразу же опроверг эти утверждения, заявив, что его неверно процитировали. Репортером из Sky Sports News Хэмилтон сказал, «В своей команде я доверяю на все сто. И я всегда и доверял, чтобы там не писали, как бы не искажали мои слова. Как я могу не доверять им? У нас ведь получается фантастический сезон». правда Фантастический. И скоро они достигли небывалых высот, ведь Хэмилтон с командой неслись к славе на восьмой передаче. Победа в Сузуки и последовавший успех в России означали до третьего чемпионства рукой подать. Триумф на российском Гран-при запомнился тем, что награждал Льюиса Владимир Путин. Хэмилтон открыл шампанское и начал разбрызгивать его так, что Путину пришлось быстренько отойти в сторону. А перед этим президент обнял светящегося от радости Льюиса в шапке-ушанке. В той гонке в Сочи важную роль сыграл ранний сход Росберга из-за проблем с педалью газа. Теперь, учитывая, что Льюис в России выиграл, ему достаточно было в следующей гонке обыграть Ника на два очка и Феттеля на девять. Тогда он вернет себе звание чемпиона мира. И Хэмилтон не подвел. 25 октября 2015 года он выиграл третью корону в своей карьере в Остине, штат Техас, т а победа принесла ему дополнительные 7 очков преимущества в чемпионате над Росбергом, финишировавшим вторым, и 10 над Феттелем, который закончил гонку третьим. Льюис завоевал корону с запасом, и ведь до окончания сезона оставалось еще три гран-при. Выдающимся это достижение делал тот факт, что теперь у Хэмилтона было столько же титулов, сколько у сэра Джеки Стюарта, В истории британского автоспорта только эти два пилота добивались подобного. Потом, в трех последних гонках сезона, в Мексике, Бразилии и Абу-Даби, Льюис трижды занял второе место после Росберга, однако в чемпионате эти результаты уже ничего не меняли. Упустить победу Хэмилтон уже не мог, а три его вторых места стали просто вишенкой на торте для Мерседес, так как команда завоевала Кубок Конструкторов. Да и Ника немного повеселел по сравнению с гонкой в Остине. «Непередаваемые эмоции», — сказал Льюис на подиуме сэру Элтону Джону, начиная осознавать, что его собственная американская мечта сбывается. А потом, когда фанаты стали праздновать триумф Льюиса, гонщик сказал им и своей команде, «У меня нет слов, я вас всех люблю, просто в голове не укладывается». Теперь у Хаймилтона было три титула, как и у его кумира Айртона Сенны. Но в момент высшей славы Льюис вспоминал весь свой путь к мечте, свое небогатое детство и думал о том, какую важную роль в этом сыграла его семья, в частности, отец. «Я теперь трехкратный чемпион мира, это просто фантастика. Всем, чего добился, я обязан своему отцу, моей семье, которые шли на жертвы, чтобы я смог забраться на вершину».